Прошлое лето было холодным, без единой оттепли. Прошлым летом я познакомился с Дарьей, и по выходным мы ходили на лыжах, подальше за город, куда глаза глядят. Как правило, глядели ее глаза. Я наполнял термос кофе и пихал в рюкзак бутерброды. Мы искали лыжню, если находили, забирались далеко в глубь леса, там не так сквозило. Она убегала вперед, потому что лучше меня ходила на лыжах И ждала меня, когда у нее замерзали руки А я на эти руки дул Помню, мы нашли в лесу карликовую сосну С которой еще не сыпались иглы И Дарья объявила это чудом Потом она хотела еще раз добраться до той сосны Только я не пустил Незачем Сейчас на той сосне наверняка не осталось ни одной иголки Она уже тогда была мертвая А вот зимой мы на лыжах не ходили. Зимой мы вообще никуда не ходили. Ну, разве что изредка я убегал за едой и возвращался с фиолетовыми губами и носом цвета ватмана. Зимой на улицах холодно и почти безопасно. Не встретишь даже адаптанта. Но сидят, надо полагать, по норам, берегут до летнего сезона свое краденое оружие. И повышенную любовь к двуногим прямоходящим Жрут то, что удалось добыть в пустых квартирах Дрыхнут, гадят и совокупляются в свое удовольствие Зимой я переехал к Дарьи, потому что в моем доме замерзли трубы И грех сказать, что это была плохая зима В институте я маячил от случая к случаю Впрочем, с декабря по мартам и не намечалось особенных трудовых свершений Летние каникулы теперь безжалостно урезаны в пользу зимних Ввиду стихии Тут я обнаружил, что никуда уже не иду А стою в сугробе прочно в нем завяз Пришлось выдирать ноги Выбираться на твердое место И нудно топать Отряхивая ботинки Ну конечно снег проник вовнутрь И теперь противно таял, пропитывая носки Кроме как доводить человека до простуды Ничего другого он не умеет Умник обругал себя Ты еще вспомни, как по грибы ходил По чернушке-волнушке А как еще успел, хорошо ребята уговорили, махнуть напоследок в Карелию, и как байдарку колотила и ломала на порогах, вспомнить не хочешь ли? А по берегам порогов уже лежал и не собирался таять цепкий крутчатый снег, и было пусто как в яме, вообще в том походе было что-то траурное, река стывала буквально на глазах, к утру тихие плесы схватывала тонким звенящим ледком, и мы ломали лед веслами, двигались медленно, сосредоточенно, стараясь оберечь байдарку от ранений лезвиями ледяных кромок. Но теперь она сгнила, эта байдарка. Ближе к учебному корпусу снег растоптали в кисе. Здесь толкалась небольшая толпа, она задерживалась, обтекая колонны, и тремя струями вливалась в главный ход. Это была осмысленная векторная толпа, Сумеренной составляющей Броуновского движения. Люблю такую. Раились студенты потока-1, Существа знакомые и в целом безопасные. Сам когда-то примерно был таким же. А теперь вот читаю им электротехнику. Ну что до прочих человекообразных с потоков 2А и 2Б, Особенно 2Б, Туарда этих дубоцефалов выглядела куда хуже. Фауна. Но они появятся чуть позже и не в этом крыле здания. Потоки мудро разделены во времени и пространстве. Это правильно. Оставалось еще минут 15. Я торопливо разделся в гардеробе для преподавателей и заспешил по коридору. Ну, зря, конечно. Спешащий у нас всегда неправ и подозрителен. Следовательно, рискует нарываться. Разумеется, тут же какой-то самодовольный жлоб из внутреннего патруля... пресёк мою прыть и не захотел верить протянутому пропуску, после чего я сначала нетерпеливо объяснил, кто такой я, а потом вышел из себя и, кратко объяснив ему, кто такой он, был всё же отпущен с миром, но в настроении хуже некуда. Ублажать служебное рвение жлобов – дело препротивное, Это я знаю, находятся люди, испытывающие от этого занятия мазохистское удовольствие, но это не по мне. Куда ни плюнь, либо жлоб – либо тупоцефал толстолобик. Хорошо еще в институте нет адаптантов, по крайней мере, теоретически. А вот где люди, хотелось бы знать, люди-то где? двери наш деканат визжит, как жертва вивисекции. Люди были здесь. На визг повернули головы сразу трое. Юный толстый секретарь из недоученных разгильдяев с протекцией. Унылый Вацик Юшкевич с нашей кафедры электрических машин и надменная Алла Хамзеевна, мастер подлежащих и сказуемых с кафедры русского члена раздельного для дубыцефалов. За дверью в кабине декана кричали в два голоса. Сельсин разносил в атомы какого-то неподатливого. Это он умеет. Секретарь соля на бумаге ел бутерброд и с интересом прислушивался. Алла Хамзеевна сидела мумией, Плоская спина в трех сантиметрах от спинки стула, идеально ей параллельно. Вацик с покорной тоской в глазах слонялся из угла в угол. Я поздоровался со всеми, а с Вациком за руку. Вацик никогда не подает руки первым, это приходится делать мне. Секретарь что-то промямлил сквозь бутерброд, я не понял, что. Алла Хамзеевна сурово поджала губы. Она меня не любит и есть причины, это она так считает. никак не может простить, что моих родителей отправили на юг раньше ее припадочного зятя, хотя по ее заслугам, в чем она глубоко убеждена, следовало бы наоборот, причем вне всякой очереди. Но вне очереди пошел я, и ей это сугубо не все равно. Ватску вот все равно, а ей не все равно, но бывают такие люди. Сельсин у себя? – спросил я. Алла Хамзеевна сделала ведь что не слышит. Сельсин – прозвище и сущность нашего декана. Я имею в виду сельсин-датчик. Это не фамилия, а не сложный электромеханический прибор. Если ось сельсина-датчика повернется на некоторый угол, на тот же угол волей-неволей должна повернуться ось, связанная с ним кабелем сельсиноприемника. В общем, все как у людей. «У себя», – нерадостно сообщил Вацик, – «только он, по-моему, занят». Крик за дверью усилился. Теперь орал один Сельсин. Орал за двоих. А его оппонент только вякал с последней линии обороны. Сельсин его дожмет. Вольтерианца. Как думаешь, это надолго? Вацик только пожал плечами, будто поежился. Вид у него был самый несчастный. Вольтерианец за дверью вдруг страшно заорал. «Я вам так не позволю». «Позволит он, еще как позволит. И так позволит, и эдак, я знаю». «Я первая», — вдруг сказала Алла Хамзеевна непререкаемым тоном. «Я здесь уже полчаса, а вы только что пришли». «Пожалуйста, пожалуйста», — уверил я. «Вы так вы, мне все равно». Кажется, я ее обидел. Она копит обиды на меня и складывает их в обширную копилку. Сейчас ей очень хотелось бы, чтобы мне было не все равно, чтобы я полез к Сельсину на пролом, пихаясь локтями направо и налево. Она бы не пустила весь день пищи. Ощущал бы удовлетворение от выполненного долга И причастности к высшей справедливости А нет уж дудки ей И большой тромбон Ты-то -ты чего здесь, спросил я Вацк Своих на юг отправляю, скорбно пожаловался он Бумагу вот подписать и еще Он замелся Да давно пора, одобрил я Почти все уже стариков отправили А куда предлагают? Нефтекумск, с тоской сказал Вацк «Вы случайно не знаете, где это?» «Да уж, наверное, не на таймы!» – хмыкнул я. «Ты чего такой скучный? Кавказ должно быть или где-то около. Совсем не так плохо». «Да, точно. Северный Кавказ. Или около.» «А там зимой тепло?» – спросил Вацик. «Этого я не знал. По здравой логике, летом, пожалуй, не холодно. Ледник далече. А вот зимой...» – я развел руками. «Вацик многого от меня хочет». Погодой на Кавказе я пока еще не заведую. А вы, Сергей Евгеньевич, своих куда отправили? В топсы сказал я с неловкостью. А-а-а. Нотку зависти в его голосе я все-таки уловил. Ну так, самое чуть-чуть, на пределе чувствительности. Мне опять повезло больше, чем ему. А Вацик убежден, что так и должно быть. И разубедить его в этом нет никакой возможности. Он всегда относился ко мне с громадным пиететом. Ещё с тех пор, как я, тогда вечно злой от бессонницы аспирант сам вчерашний студент, за неимением других погонял, оказался у него в руководителях дипломного проекта. Крупных звёзд с неба он не хватал, мелких тоже, но был как-то трогательно старателен и после диплома остался на кафедре инженером. Субординацию он и тогда уважал, и теперь уважает, только у него особое. В его табеле о рангах на втором месте сразу после Сельсина писана моя фамилия, и кажется навечно. Он сделает для меня что угодно, но говорить мне «ты», на что и не раз и не два пытался его подбить, органически не способен. Если я скажу ему, что в интересах дела завтра его повесят, он придет со своей веревкой и мылом в кармане. Мне с ним бывает неловко, вот как сейчас». «Некоторые считают, что главное устроить своих родственников», сказала Алла Хамзеевна, глядя прямо на меня. «А там хоть трава не расти. И остальные пускай отправляют родителей околевать в этот самый земноводск». Я ее проигнорировал. «Тут такое дело», — сказал Вацик. «Было видно, что он не знает, как начать». «Эм... Ржавченко умер, вы знаете?» Секретарь икнул и укусил бутерброд. На меня сдержанность Вадзека тоже произвела впечатление. Умер. Хм, в общем, конечно, умер. Похоже, процесс был не лучший результата. Истерзанный туп Ржавченко был найден вчера между новым корпусом и спортзалом какими-то студентами со второго потока на отработке трудовой повинности по уничтожению снега. Говорят, долго не могли опознать. Студентов сейчас трясут, но много ли вытрясут, неизвестно. «Еще бы», — сказал я. «Жаль, хороший был мужик. Кремация, кажется, послезавтра. Ты пойдешь?» «Не знаю. Да, наверное. Я это... Я... Вот что хотел сказать. Раз уж его убили...» Слова из Вацака шли тоннельным переходом, пробиваясь сквозь потенциальный барьер. Он страшно мучился и вид имел такой раскаянный, будто сам и убил. «Тут эээ... Ну вот какое дело...» жавченко читал лекции в 2 опять встряла Алла Хамзеевна. Иваци кинул на нее взгляд отчаянный и благодарный одновременно. И еще вел семинары в трех группах. «До меня начало доходить…» «Угу», – произнес я с пакостным предчувствием, – «и кому теперь все это добро?» «Вам, конечно, с энтузиазмом», – сказала Алла Хамзеевна. «Вы у нас молодой способный, даже чересчур, вам и палку в руки. Я сдержаться, чтобы ее не убить. Вот только лекции Сергей Евгеньевич поспешил вставить в адзик. Семинары будут у Конихова. Он как раз сейчас там. Там это, конечно, у Сельсина. Я прислушался. В кабинете декана уже не кричали. Сельсина слышно не было. А второй голос, теперь я и сам узнал Конихова, упрашивал, настаивал, умолял. Ну, тоже напрасное занятие. Если Сельсин позволит слезам и соплям влиять на свои решения, на его место пришлют кого-нибудь другого. «Ясно», — сказал я, стараясь не выражать эмоций «Меня, надо полагать, тоже обчистили». «Не знаешь, случайно, что отбирают?» «Кажется, знаю», — сказал Вацик, глядя себе под ноги. «Лабораторный в первом потоке. Ну, это, по-моему, еще не наверняка». Секретарь потерял интерес к разговору, зевнул и жизнерадостно потянулся. Потом поискал под столом, поймал жужелицу и принялся обрывать ей ноги. «Так, и кому отдают?» «Мне...» – на было жалко смотреть. «Я медленно сосчитал до десяти». Потом эта дура Хамзеевна, не удержавшись, хихикнула, и я продолжил счет. «Ай, спасибо...» Спасибо Вацаку и спасибо Али Хамзеевне. Очень вовремя вы здесь оказались, вот что я вам скажу. Не будь вас, я бы сейчас прямиком рванул к Сельсину, драть глотку и терять от обиды лицо. Как вот сейчас Конюхов. Хотя, конечно, всучить дубоцефалов, да еще с потока 2Б, взамен нормальных студентов, это полность, которой я Сельсину не прощу. А еще это необходимость, и поэтому никуда ты, голубчик, не денешься, и некуда тебе деться. но ну, выразись покрепче, если не в моготу. Ну, стукни кулаком где-нибудь подальше от Аллы Хамзеевны, скрутив бублик того, кто от тебя зависит. В конце концов, напиши крупными буквами на бумажке «Это твой долг» и утрись ею. Может, полегчай. Алла Хамзеевна сиял. Специально для нее я пожал в Ацуку руку. Поздравляю, рад за тебя Если будут какие-нибудь проблемы, можешь на меня рассчитывать Идет? Он кивнул Напрасно вы так сидите, Алла Хамзейна, Сочувственно сказал ей, покидайте канат Вот именно так геморрой и зарабатывают ай яй зря это, глупо На четвертом десятке уже поздновато гоняться за дешевыми удовольствиями Разумнее озаботиться сохранностью центральной нервной Первый заповедь дяди Коли «Если уж бьешь, то бей так, чтобы оппонент не встал. В противном случае лучше улыбайся». И тут дядя Коля безусловно прав.